Глава 23. Во всех государствах Европы есть люди, с детства принимающие на себя важность, не вытекающую из чувства внутреннего достоинства. Внимание, оказываемое им с минуты появления их на свете, внушает им мысль, что они рождены повелевать. Они скоро приучаются считать себя особенными существами и, будучи возведены на известную степень или занявши значительное место, нисколько не заботятся сделаться того достойными. Рейналь. Теперь время познакомить читателей с моим новым судном и новым капитаном. Первое было фрегат самой большой величины, нарочно построенный для спора с огромными, унизанными орудиями фрегатами американцев. Он имел 30-24 фунтовых пушек в батарее и такое же число 42-фунтовых коронат на шканцах, шкафути и баке. Протекла уже неделя пребывания моего на фрегате. Я исполнял должность днем и проводил вечера в доме Сомервилля в Благгеде. Однажды утром старший лейтенант отправился на берег размять свои ноги. Я оставался на фрегате старшим. Команда обедала. Шел мелкий тихий дождик. И я ходил один по шканцам. В это время пристала к борту перевозная лодка с мужчиной, закутанным в шинель. Сочтя его за продавца разных товаров или вин, приехавшего просить дозволения продавать команде, я не обратил на него внимания. Незнакомец посмотрел на грязные фалрепы, которые подавали ему фалрепные юнги, и спросил, нет ли чистых. Юнги отвечали, что не имеется, и он, видя невозможность помочь этой беде, схватился за грязные и влез на борт. Подойдя ко мне и показывая свои серного цвета перчатки, запачканные смолою и грязью, он сказал с неудовольствием. «Смотрите, сэр, я испортил новую пару перчаток!» «Я всегда снимаю свои перчатки, когда взлезаю на борт», — отвечал я. «Но я обыкновенно не снимаю своих», — сказал незнакомец. «А почему не были мне поданы чистые фалрепы?» «Потому», — отвечал я, — «что мне приказано давать их только тем, кому свести от фалрепных». «А почему же мне не свистали их, сэр?» «Потому, сударь, что мы не свищем их никому, покуда не узнаем, кто такой пристает к борту». «Я пожалуюсь на вас за это вашему капитану», — сказал он. «Это так же верно, как то, что я буду заседать в палате лордов». «Мы ставим фалрепных только офицерам в форме», — сказал я. «Позвольте мне теперь узнать, по какому праву требуете вы себе этой почести?» «Я, милостивый государь, титул, имя и прочее». сказал он, показывая мне свою визитную карточку. «Теперь вы знаете, кто я?» «Да, я знаю теперь, что вы лорд», отвечал я. «Но покуда не увижу вас в капитанской форме, не могу отдать вам требуемое вам чести». Говоря это, я почтительно приподнял фуражку. «Хорошо, сударь», возразил он. «Так верно, как то, что я буду сидеть в палате пэров, я научу вас знать больше». После этого он спросил на фрегате ли капитан, и, получивший в ответ, что его не было, Поворотился и спустился в лодку, не давши мне времени услужить ему парой чистых фалрепов. Он отправился на берег, и с тех пор я не слышал более ни о грязных фалрепах, ни о запачканных перчатках. Этот господин, как я после узнал, имел привычку нашпиговывать свой разговор вожделенным предметом своего тщеславия, Это, как он теперь член верхнего парламента, то, вероятно, заменил прежнюю клятву другую. Когда он был командиром корабля, то обыкновенно говаривал, «Так верно, как то, что я буду сидеть в палате пэров, я высеку тебя, дружок». Если эта торжественная угроза была произнесена, наказание никогда не отменялось. Обратный смысл ее сделался поговоркой его подчиненных. Лейтенанты, мичманы, матросы и солдаты для убеждения в совершенной достоверности чего-нибудь приговаривали. «Так верно, как то, что я не буду сидеть в палате пэров». Этот благородный лорд во время командования кораблем Его Величества в Китае поручил одному тамошнему живописцу снять с себя портрет. Это как сходство не льстило его лордству, он начал укорять артиста в неискусстве, на что бедняк отвечал: Помилуйте, сударь, как можно сделать хорошую наружность, когда вы ее не имеете? Анекдот, этот, подобно многим другим анекдотам, был применен и рассказываем иначе, но я ручаюсь за первоначальное происхождение его во флоте. И именно при том случае, который я теперь передал. Товарищи мои поступали на фрегат один за одним, покуда не сделалось нас полное число. Наконец, записка на имя старшего лейтенанта с надписью «По службе» и со значением на нижнем левом угле ее имени писавшего возвестила, что капитан наш прибудет на фрегат на следующий день. Мы, разумеется, приготовились принять его в полной форме, в треугольных шляпах и саблях, с караулом из солдат. Он пристал к борту в половине первого по пополудни, когда люди обедали. В это время обыкновенно не посещают судно, если можно того избежать, чтобы не беспокоить команду. Он явился в каком-то длинном полуформенном сюртуке с лежачим воротником, якорными пуговицами, без эполет и в закинутой немного назад фуражке с широким золотым галуном. Это было отступлением от порядка службы, но он, будучи лордом, предоставлял себе привилегию и мы увидели впоследствии что на этот камень привилегии он опирался при всяком случае мы были представлены ему и каждому из нас он соблаговолил кивнуть головой все его вопросы обращались к старшему лейтенанту и исключительно относились до удобства его помещения на фрегате где отведено место моему буфетчику где будет спать мой камердинер где поставлена моя корова где будут мои бараны Проведя с ним час, мы могли уже заметить, что собственная его высокородная особа была для него идолом, которому он поклонялся. Что касается до подробностей относительно фрегата и команды, вооружения, рангоута, запаса провизии, количество пресной воды, размещения, углубления киля, дифферента – это были такие предметы, которыми он никогда не беспокоил себя. Через час он приказал изготовить свою шлюпку, опять поехал на берег, И мы не видели его больше до прихода нашего Спитхед, где его лордство прибыл на фрегат в сопровождении особы, носившей звание комиссара во флоте, на половинном жаловании. Человека, до того умевшего вкрасться в расположение своего покровителя, посредством бессовестнейшей лести и бесчисленных мелких услуг, что сделался столько же необходимой принадлежностью при его поездках, как чемодан или лакей. Этот присмыкающийся спутник был эхом его лордства. И представлял олицетворенный тип Гнато Теренция. Я никогда не мог смотреть на него, чтобы не вспомнить строф этого поэта. Черное было белым, и белое черным, если то было угодно его лордству, и избавлялся от наших пинков, потому только что был слишком для этого презираем. Не хочу умалчивать о том, как простился я с Эмилией, хотя то были горестные для меня минуты. Сомервиль, в надежде увидеть меня произведенным до отправления в море, жил в Благгеде. во время вооружения фрегата. Но когда мы получили повеление идти в Спитхэт, он начал готовиться к отъезду. На просьбу, повторенную отцом в Адмиралтействе, ему отвечали, что для моего производства мне надо отправиться в поход. Это заставило Сомервиля немедленно проститься со мной. Благоразумие его предвидело, что дальнейшее отлагательство может послужить причиной потери моего срока и компании на фрегате, и что если он с Эмилией не оставит меня в Ульвиче, то, вероятно, я оставлен буду там моим капитаном. Поэтому он назначил свой отъезд через 24 часа. Я и Эмилия были чрезвычайно огорчены этим. Я упрекал ее в жестокости, но она с твердостью и благоразумием, которым нельзя было не удивляться, отвечала мне, что имеет одного только советника в своем отце, и, покуда не замужем, не хочет иметь другого, что по его совету она отлагает брак наш, и так как мы оба еще не стары, в кавычках, то я уповаю на Бога, сказала она, что мы опять увидимся. Я удивлялся ее героизму, поцеловал ее и посадил в карету. Тут слезы заблистали в ее глазах. Мистер Сомервиль, видя дождевую тучу, поднял стекло, кивнул мне дружески головой, и карета покатилась. Последнее движение Эмилии, которое я видел в тот раз, была правая ее рука, подносившая платок к глазам. Расставшись с милыми сердцу, Я с неудовольствием отвернулся от дверей дома и, подобно побитой собаке, побежал прямо к шлюпке. По прибытии на фрегат, даже запах каждой вещи был ненавистен мне. Смола, краска, вода влияли, и ром в своем ужаснейшем смешении одолевали меня. И я сделался так жалок, как только можно вообразить себе моряка больного любовью. Мы должны были идти в Спитхед. Это место неинтересно, и потому я начну прямо с нашего плавания. Мы отправились на стоянку в Северную Америку. Ничего не могло казаться мне приятнее подобного назначения в разлуке с Эмилией. Переход наш был самый скучный, и мы были принуждены расходовать пресную воду по порциям. Только одни, находившиеся в подобных условиях, могут понять, что это значит. Все чувствовали недостаток, исключая капитана, который, упираясь на привилегию, брал ежедневно по 12 галлонов для мытья своих ног. И эту воду матросы выпивали потом с жадностью. Некоторые начали роптать, и когда это дошло до ушей капитана, он сказал только с беспечностью. «Но послушайте, если человек не будет иметь никакого преимущества, то какая же выгода быть капитаном?» «Совершенно справедливо, милорд», — сказал компаньон с низким поклоном. «Я постараюсь теперь описать особу его лордства. Он был довольно плотный, проворный в движениях и хорошо сложенный мужчина». с приятным, но невыразительным лицом, всегда опрятный и внимательный к своей особе. При помощи похвал спутника он имел весьма хорошее о себе мнение, гордился аристократическим происхождением и еще более того тщеславился своей наружностью. Сведения его во всем были поверхностные. Жизнь людей высшего круга и соединенные с нею анекдоты составляли всегдашний предмет его рассказов. За своим столом он обыкновенно принимал весь разговор на себя, и гости, попивая его вино, смеялись с притворной веселостью. Чтение его ограничилось двумя томами записок графа Граммонта, и это занимательное и аристократическое сочинение никогда не выходило у него из рук. Он долго был в море, но, к удивлению, не знал ничего, в полном смысле ничего по своей части. Практика, навигация... и все, относящееся до морской службы, было совершенно ему незнакомо. Мне говорили о нем прежде, как о хорошем офицере. Впрочем, я должен отдать ему справедливость, что он был от природы доброго сердца и один из храбрейших людей. Зная недостаток своих сведений, он редко делал какие-нибудь замечания по службе и всегда остерегался опускаться на глубину, превышавшую пределы его знаний. Выходя на шканцы... Он обыкновенно смотрел на наветренные грот и если они не были туги, как железный пруд, то приказывал натянуть их. Тут он редко мог сделать невпопад, но зато это приказание обратилось у нас в поговорку, когда мы смеялись над ним в кают-компании. Он имел странную манеру забывать или показывать, что забывает имена людей и вещей, происходившие, мне кажется, от того, что считал их несравненно ниже себя, и вместо имен употреблял щегольские фразы. «Как бишь его зовут?», «Как это?» и «Как бишь оно?». Однажды он вышел на шканцы и отдал мне следующее, весьма удобопонятное приказание. «Мистер, как бишь вас зовут? Сделайте милость. Как это по-вашему называется? Знаете это, как бишь оно?» «Слушаю, милорд», — сказал я. На «Наюте! Вытяните ветреные гротобрасы!» И это было именно то, чего он хотел. Он был также весьма странен и взыскателен, когда ненадлежащим образом отвечали ему. «При получении приказания от старшего весьма употребительно говорить. Очень хорошо, показывая тем, что вы совершенно поняли приказание и намерены исполнить его со всей уготовностью». «Однажды я ответил так его лордству и на отданное им приказание сказал, «Очень хорошо, милорд». «Мистер Мильмей», — сказал лордство, — Я не хочу думать, чтобы выражением этим вы намерены были показать какое-нибудь неуважение ко мне. Но буду вам очень благодарен, если вперед не станете употреблять подобного ответа. Я должен вам сказать «очень хорошо», а не вы мне. Вы как будто одобряете мое приказание, и мне это не нравится. Я прошу вас не отвечать мне так вперед, понимаете? «Очень хорошо, милорд», — отвечал я по старой привычке. «Извините меня, милорд, я хотел сказать «слушаюсь». «Мне не нравится этот молодой человек», — сказал его лордство компаньону, который всюду следовал за ним, подобно поджавшей хвост собаки, глядящей в лицо своего хозяина. Я не слышал ответа, но, вероятно, он был эхом вопроса. При взятии первый раз у Марсели рифов в море, капитан находился наверху. Он не говорил ничего, но только смотрел на происходившее. Во второй раз мы заметили, что он ловил все слова старшего лейтенанта и повторял их громким голосом. Не зная, были ли они кстати или нет, в третий раз ему показалось, что он сам может распоряжаться и споткнулся, сделавший убийственную ошибку. Поднимайте фор Марсафал! – скомандовал лейтенант. Поднимайте фор Марсафал! – повторил капитан. Люди топнули в ногу и фор Марсарий весьма скоро пошел вверх, но вдруг Марсафал заело и неожиданный треск заставил их остановиться. Что там такое? Спросил старший лейтенант, обращаясь ко мне, бывшему в то время на баке по расписанию. Где-нибудь заело фор марсофал, отвечал я. Что там такое на баке? спросил капитан. Заело фор марсофал! отвечал старший лейтенант. К черту фор марсофал! Обрежьте его! Эй, наверху! Вынь кто-нибудь нож! Я хочу, чтобы парус был сейчас поднят! Обрезывай марсофал! Читателю, не знающему морских терминов, я должен сказать,. что марсофал – это те самые веревки, которыми в этом случае поднимается и держится рей. Обрезать их значило бы лишить судна паруса, пока не будут они опять привязаны. Если приказание было исполнено, то Марса Рей, без сомнения полетел бы вниз и переломился пополам об Мы пришли в Галифакс, не встретясь с неприятелем. Как только стали на якорь, я отправился на берег сделать визиты всем любезным моим дульцинеям. и уверял каждую из них, что, собственно, ради нее употребил все свои усилия, чтобы попасть на эту станцию. По счастью, как для них, так и для меня, мне недолго было суждено убивать здесь время. Мы получили приказание крейсировать у берегов Северной Америки. Тогда была зима, и чрезвычайно холодно. Жестокие норд-ост ветры беспрестанно донимали нас, и мы много претерпевали от частых шквалов со снегом и сильным морозом. принуждавших нас лить горячую воду в шкивы блоков, чтобы заставить их вертеться и свободнее пропускать снасти, которыми нельзя было управлять вследствие оледенения. Холод не позволял даже и капитану делать нам честь своим появлением на шканцы более одного раза в сутки. Мы стали на якорь у берега, не находившегося в оборонительном положении. Жители, не будучи защищаемы своим правительством, считали себя нейтральными. и в изобилии доставляли нам рыбу, птиц и зелень. Капитаны и офицеры часто ездили в короткое время на берег, не подвергаясь никакой опасности. Однажды вечером, по возвращении капитана на фрегат, налетел сильный шквал со снегом, и потом начал дуть крепкий ветер. Капитанская гичка, которую следовало бы поднять заблаговременно, оставалась на воде. Ее оторвало ветром и унесло, прежде чем имели время позаботиться о ней. На следующее утро мы узнали, что она выброшена на берег в нескольких милях от нашего якорного места и взята американцами, которые увели ее на неприятельскую часть берега за 22 мили далее. Потеря Гички чрезвычайно огорчила капитана, считавшего ее своей собственностью, хотя она была построена на фрегате казенными людьми и из казенных досок и гвоздей. «Так как это моя собственность», — сказал его лордство, — «то, понимаете, они должны возвратить ее». Я не хотел сказать ему, что видел, как распиливали якорный шток на доски, из коих она была построена, и которые показаны в расходных ведомостях, употребленными на другие поделки. Это было не мое дело. Но я никак не полагал, чтобы потеря небольшой шлюпки едва не сделалась причиной злополучного конца моих дней и вообще повлекла бы столь важные последствия. «Они, понимаете, должны уважать частную собственность», сказал капитан старшему лейтенанту. «Конечно». Отвечал лейтенант. Но они не знают, что Гичка частная собственность. Справедливо, поэтому я пошлю сказать им. И он отправился в каюту обедать. Отдано было приказание изготовить небольшую шлюпку, поднятую на баконце еще за светло, и мне дали знать, что я должен буду отправиться на ней. На следующее утро, около одиннадцати часов, капитан позвал меня к себе. Его лордство находился еще в постели, которая была плотно задернута зеленым занавесом. «Мистер, как бишь вас зовут?» — сказал его лордство. «Возьмите, как это по-вашему, вы понимаете». «Слушаю, милорд», — сказал я. «Вы отправитесь в этот город и спросите мою, как бишь оно?» «Вашу гичку, милорд», — сказал я. «Да, больше ничего». «Но положим, милорд, что они не захотят мне отдать ее. В таком случае возьмите ее силой». «Положим, что гичка не там, милорд». Или если и там, то положим, что они откажут возвратить мне ее. Тогда завладейте первым попавшимся вам в гавани судном. Слушаю, милорд. Не прикажете ли взять мне с собой фальконет или одни только ружья? О нет-нет, пожалуйста, без оружия. Возьмите перемирный флаг. Номер восемь. Белый флаг. Все сделает. Положим, что они не захотят принять перемирного флага, милорд. Спросил я. О нет, примут. Они всегда уважают перемирный флаг, понимаете? Извините меня, милорд, это не всегда случается, и мне кажется, несколько оружий будет нам весьма не лишнее. Нет-нет-нет, не надо внаружи. Вы начнете еще сражаться из-за пустяков. Вы получили приказание. Можете отправляться, сэр. Да, подумал я. Получил. Если дело удастся, я буду вор. Если же попадусь, то должен быть готов к тому, что буду повешен на первом дереве. Я вышел из каюты и отправился передать старшему лейтенанту отданное мне приказание. Этот офицер, как я сказал прежде, не имел покровителей. Следовательно, производство его совершенно зависело от капитана, и потому он боялся противоречить приказаниям его лордства, хотя бы они были безрассудны. Я сказал ему, что несмотря на отданное капитаном приказание, не отправлюсь без оружия. «Приказание его лордства должно быть исполнено в точности», – сказал мне лейтенант. «Вы, верно, такой же умница, как и капитан», — сказал я, рассерженный такой глупостью. Он щел это за величайшее оскорбление и побежал в свою каюту, крича «Я разделаюсь с вами, сэр!» Я полагал, что за подобное неосторожное выражение, навлекавшее на меня законное наказание, он захочет переведаться со мной военным судом, но, между прочим, отправившись на шканцы, в продолжение его отсутствия положил в шлюпку приличное число ружей и патронов. Все это было окончено прежде, нежели лейтенант опять вышел наверх и вручил мне маленькую записку, заключавшую в себе вежливое извещение, что по возвращении моем я должен буду удовлетворить его за нанесенную ему обиду. Ожидая худших последствий, я обрадовался и смеялся над подобной угрозой, потому что так как вся сила оскорбления заключалась только в сравнении старшего лейтенанта с капитаном, то он не мог открыто мстить мне». От опасения не понравится своему покровителю. Одним обращением этим значило бы величайшим образом оскорбить человека, от которого зависело его производство, и тем разрушить все свои золотые надежды. Положивший в карман этот скромный вызов на поединок, я спустился в шлюпку и отвалил. За час до захода Солнца мы прибыли к тому месту, где, как полагали, находится проклятая наша гичка. Между тем небо предвещало скорое наступление сильного ветра. Я не думаю, чтобы во флоте нашелся другой капитан, который рискнул бы в такое время года послать грибное судно так далеко от корабля на неприятельский и при том еще подветренный берег за такую ничтожную вещью. Команда моя состояла из 12 человек матросов и мичмана. Подъехавши к гавани, мы увидели четыре судна, стоящие на якоре, и прямо погребли к ним, но не имели времени поднять наш белый флаг, потому что едва успели приблизиться на выстрел, как 200 скрытых милиционных солдат приветствовали нас залпом и убили у меня четырех человек. Нам оставалось тогда только одно – взять на абордаж и увезти суда. Два из них были на мели, потому что мы, благодаря замедлению нашего отправления с фрегата, прибыли туда в мелководье. Я зажег их, причем у меня ранили еще несколько человек. Другими двумя судами мы завладели. пославши на одну из них мичмана, бывшего почти еще ребенком, Я отдал ему шлюпку со всеми людьми, оставив у себя только четырех человек, и велел ему снять с якоря. Бедняк, вероятно, после того еще претерпел потерю в людях, потому что обрубил канат и вышел из гавани прежде меня. Я держался за ним, но при подъеме якоря сам лишился одного человека, убитого ружейной пулей. Отошедши мили четыре от берега, мы встретили сильный противный шквал со снегом. Старые паруса моего судна все разлетелись в клочки. Мне оставалось одно средство – бросить якорь, и поэтому я отдал его на пятисожженной банке. Другое судно также потеряло все паруса, но не имея якоря, брошено было на берег, где и разбилось совершенно, как я после узнал о том. Люди частью замерзли насмерть, а другие были ранены или взяты в плен. На следующее утро мы увидели выброшенные на берег обломки судна, покрытые льдом. Я не знал еще в то время о судьбе, постигшей находившихся на нем людей. И этот вид крушения произвел на меня самое горестное впечатление. Мое собственное положение было немногим лучше. Старое судно, тяжело нагруженное солью, самым гибельным грузом в случае подмочки, потому что не может быть выкачано помпами и делается тяжелым, как свинец, не представляло никаких средств к его спасению от потопления. И к тому еще у нас не было шлюпки для спасения. Если бы подобное несчастье постигло нас. Со мной было три человека, кроме убитого. В каюте и буфете мы не нашли ни крошки съесного. Я был в четырех милях от берега, выдерживая крепкий ветер, и это удовольствие довершалось снегом и жестоким холодом, какого я никогда еще не переносил. Отправившись осмотреть палубу, мы нашли множество парусины и негодных парусов, купленных с намерением переделать их для судна в случае надобности. а также множество пальмовых игл, гвоздей и ворсеного каната. Но по-прежнему ничего для желудка, кроме соли и одной бочки пресной воды. Мы разложили в каюте огонь и грелись около него сколько могли, выходя только по временам наверх посматривать, не дрейфует ли нас или не стих ли ветер. Судно жестоко било носом, валы вкатывались на баки, и вода замерзала на палубе. Поутру мы увидели, что нас продрейфовало на одну милю к берегу, И ветер продолжался с одинаковой силой. Другое судно лежало на прежнем месте. Мачты свалились у него. Ужаснейший голод мучил нас. В каюте мы по возможности занимались составлением парусов и для согревания пили горячую воду. Но на другой день, не имея чем топить, принуждены были разломать переборки. Работа наша не могла продолжаться долго. Погода сделалась еще холоднее, и мы, усиливая огонь в камине, Два раза зажигали судно. На поверхности воды в котелке, поставленном на огонь, появлялся лед, пока жар не топил его. Вторая ночь прошла подобно первой, и к утру нас подтащило еще на две мили ближе к берегу. В этот день мы исправили паруса и с большим трудом привязали их. Люди до того были изнурены холодом и голодом, что предлагали мне обрубить канат и пуститься на берег. но так как норд-ост ветры редко продолжаются там долго, то я просил их обождать до следующего утра. Они согласились, и мы опять забрались в каюту греться, причем сидевший ближе к дверям матрос вместо покрывала надвинул на себя тело убитого товарища. Волнение в эту ночь стихло. Утром погода была хорошая, хотя ветер по-прежнему противный, и невозможно было идти к фрегату. От беспрестанных всплесков и замерзания воды. Кливер и все веревки покрылись льдом на 5 или на 6 дюймов толщиною. Бак тоже был покрыт льдом на 2 фута, и сквозь него просвечивали свернутые под ним бухты веревок. Нам не оставалось ничего более делать, как пуститься на берег, и потому, решившись на это, я приказал людям обрубить канат. Мы поставили фок. Мое намерение было сдаться в Большом Приморском городе, находившемся, как мне было известно, в 12 милях от нас. Сдаться же в том месте, где захватили мы суда, я считал неблагоразумным. На третье утро, ступивши под паруса, мы были принесены за полмили к берегу и весьма недалеко от места нашего нападения. По нас начали палить из полевых орудий, но не попадали, хотя мы находились под выстрелами. Я продолжал тереться вдоль берега и уже пришел на расстояние нескольких кабельтов от пристани, где мужчины, женщины и дети собрались смотреть на наше прибытие. Как вдруг налетел шквал со снегом. С ним вместе переменился ветер и начал дуть с такой силой, что я не мог ни видеть гавани, ни поворотить судно, чтобы попасть в нее. Не имея возможности управиться и находя ветер попутным к фрегату, бывшему тогда в расстоянии 40 миль, мы решились отвести руль и пуститься к нему. Это намерение было исполнено весьма удачно. Около 11 часов ночи мы окликнули фрегат и потребовали шлюпку. На нем видели нас издали, и потому шлюпка была прислана немедленно. Она взяла нас, оставив несколько свежих матросов на призе. Голод и холод обезумели меня. Все силы меня покинули, и я с трудом мог подняться на фрегат. Меня позвали капитану в каюту, потому что для него было тогда слишком холодно показаться на шканцах. Я нашел его лордство сидящим перед порядочным огнем, упершись концами ног в решетку камина. Возле него стояли на столе. Графин Мадеры, рюмки и, по счастью, хотя и не для меня приготовленный, большой бокал. Схвативший его одной рукой, а другой графин и наливший полный, я мгновение опорожнил его, забыв даже выпить за здоровье его лордства. Он с удивлением смотрел на это и, вероятно, щел меня полуумным. Впрочем, должен сознаться, что одежда моя и наружность совершенно согласовались с моими поступками. Я не мылся, не брился и не чистился с тех пор, как оставил фрегат три дня тому назад. Борода моя отросла, щеки отвисли, глаза впали. А что касается до желудка, то страдания его могут понять только одни несчастные французы, бежавшие из России. Вся моя изнуренная фигура была завернута в длинный синий сюртук, испещренный замерзшим снегом и льдом, как хлеб с черносливом. Когда возвратилась ко мне способность говорить, я сказал. «Извините меня, милорд, я ничего не ел, не пил с тех пор, как уехал с фрегата». «О, в таком случае милости просим», — сказал его лордство. «Я никак не ожидал, что вы возвратитесь». «На кой же черт посылали вы меня?» — подумал я. В этого короткого разговора он не предложил мне ни стула, ни чего-нибудь закусить. Если бы я в состоянии был тогда же передать ему случившееся со мной... Он, наверное, заставил бы меня простоять во все время рассказа, который я готов уже был начать. Но вино вдруг бросилось мне в голову, и я, чтобы подержать себя, облокотился, или лучше сказать, пошатнулся на спинку стула. «Ничего», – сказал капитан, очевидно пробужденный от своей беспечности положением моим. «Пойдите отдохнуть, я выслушаю вас завтра». Это была единственная милость, оказанная мне им во все время нашего служения вместе. И случилось так, кстати… что заставило меня быть душевно ему обязанным за нее. Я поблагодарил его и спустился в кают-компанию, где, несмотря на все читанное и слышанное мною об опасности пресыщения после продолжительного голода, начал пожирать с жадностью и, соответственно, тому пить, рассказывая наскоро, в промежутках, удивленным товарищам, глазевшим на меня, как мы были близки к тому, чтобы съесть тело убитого матроса. Проворство, с каким я наполнял свой желудок, легко убеждало их в том, Я просил доктора осмотреть троих матросов, бывших со мной, и с его позволения дал каждому из них вместо ночного колпака по полукружке теплого вина с водой, хорошо подсахаренной. После этих взятых с ним предосторожностей и удовлетворения своего голода и любопытства, я отправился в койку и крепко проспал до следующего полдня. Так кончилась моя безрассудная и бедственная экспедиция, цель которой состояла в отправлении парламентера под священной эмблемой мира, чтобы сделать неприязненный поступок. Попасться тогда в плен значило бы быть повешенным на первом дереве. Отправиться же невооруженным было бы совершенно безрассудно, и вот почему я принял смелость ослушаться такого странного приказания. Это не должно, однако же, быть примером для подчиненных, но служить напоминанием начальникам, не отдавать приказаний, не рассмотревши совершенно их последствий, потому что благоразумное распоряжение всегда исполняется с удовольствием. Таким образом, его величество потерял 18 лучших матросов через шлюпку, частную собственность капитана, не стоившую 20 фунтов стерлингов. На следующий день, лишь только успел я одеться, старший лейтенант прислал просить меня поговорить с ним, и этим заставил меня вспомнить о вызове на поединок. «Ну?» – подумал я. – «Прекрасное заключение спектакля ожидает меня после моей трагедии. Весело быть убитым старшим лейтенантом, зато только...» что я назвал его таким же умницей, как и капитан. Но лейтенант не имел такого варварского намерения. Он признал справедливость моих требований и, будучи весьма благоразумным человеком, протянул мне руку, которую я пожал с большим удовольствием, имея тогда весьма много побудительных к тому причин».